Страстоцвет. От печали, не от счастья, разрывая семень лет, появился цветок страсти. Цветок страсти страстоцвет. Страстоцвет одно из самых оригинальных растений с крупными цветами необычного строения. Этот цветок не похож ни на какие другие цветы мира. Внутри его широко раскрытого яркого двойного околоцветника размещается ещё более яркая корона из длинных прямых или изящно изогнутых волнистых нитей. А в центре возвышается зависть с тремя крестообразно расположенными рыльцами, окаймлённая пятью тычинками с крупными продолговатыми пыльниками. Испанские миссионеры, пришедшие по следам Колумба в Америку, отождествляли корону около цветника с терновым венком идущего на распятие Христа. А тычинки и пестик с орудиями пыток, орудиями страстей Господних, откуда и родилось латинское название растения Пассифлора, переведённое на русский язык как страстоцвет. Иногда называют цветок этот кавалерийской звездой, и изображение его часто встречается на картинах известных живописцев 17-19 столетий, а стилизованные цветы послужили основой для узора прекрасной чугунной решетки Михайловского замка в Ленинграде. Благодаря красивым цветам, ароматичным съедобным плодам, лекарственным корням и листьям Страстоцветы широко культивируются во многих странах мира. Только в нашей стране около десятка их видов выращивается на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму и в Средней Азии. Среди страстоцветов немало растений, чьи венчики раскрываются только ночью. Как и у большинства подобных видов, они недолговечны, раскрываясь, как правило, между началом полуночи, а ни к 10 часам утра уже увядают. И только в дождливую и прохладную погоду цветение их может затянуться до часа дня. Распускаются цветы почти одновременно. И уже через 15 минут всё растение бывает покрыто белыми до 8 см в диаметре цветами. Благодаря длинным цветоножкам цветы оказываются как бы вынесенным из окрай листвы и таким образом хорошо заметно на большом расстоянии цветы раскрываются очень быстро бутоны их как бы взрываются заставляя раскачиваться стебли а лепестки выпрямляются прямо на глазах сразу же как только раскроется цветок лопаются пыльники приходят в движение тычинки и столбики И затем пыльники переворачиваются на 180° открытой стороной наружу. А за ними начинает изгибаться тычиночные нити, образуя полукруг на внешней стороне цветка. Одновременно с этим двигаются столбики, изгибаясь и располагая рыльца между пыльниками. Через 20-30 минут цветок как бы выворачивается наружу и разливает тонкий аромат привлекая ночных опылителей. Многочисленные виды пассифлоры культивируются как декоративные растения и нередко используются для устройства шпалер в садах и парках. Из этих видов наиболее часто встречается бразильский страстоцвет – голубой страстоцвет. с голубой или синей полосатой короной и пурпурными столбиками, о котором можно полюбоваться в ронжереях ботанического сада в Ленинграде. Большую ценность представляют и ароматные кисло-сладкие шаровидные или яйцевидные плоды этих растений с очень сочной мякотью. А всего имеется около 60 видов страстоцветов с съедобными плодами. Плоды страстоцвета из Бразилии идут на приготовление напитков, ширпетов, мороженого и различных желе. Среди многих видов страстоцветов особо стоит отметить страстоцвет красный-белый или телесно-цветный, введённый в культуру индейцами. Травинистые части его используются в современной медицине для приготовления лекарств, действующих успокаивающе на центральную нервную систему. Страстоцветные встречаются во влажных тропических лесах, в степях, в саваннах и в безводных пустынях. Даже среди лиан тропических джунглей не последние места занимают страстоцветы. Род стрестоцветов насчитывает около 400 видов, распространённый главным образом в тропиках и в субтропиках Америки. Лишь несколько видов их встречаются в тропической Азии, на маскаренских островах, в Австралии, Полинезии и Новой Зеландии.